но для других, а ему не давало доступа в комнату, где решалась судьба его семьи. Взгляд его приковывала к себе поперечная линия, разрывавшая покраску двери, вызванная, вероятно, трещиной филенки. «Покоробилось дерево», — подумал он. «Надо сказать, чтобы оконной замазкой промазали щель». «А может быть, удастся что-нибудь увидеть в эту щель?» Только бы дверь не отворили сейчас. Он сделал шаг, устремив взгляд на дверь. Но вдруг она распахнулась. И на пороге появилась Рамело, сама на себя не похожая. Флоран никогда еще такой ее не видел. Глаза ее выражали ужас, подбородок дрожал, куда девалось ее обычное спокойствие. А вновь раздавшиеся стоны сопровождавшие ее появление, тоже стали иными, хриплыми и звучали слабее от изнеможения. Совсем не было похоже на прежние роды. Тогда, в решающую минуту, все происходило по-другому. — Ну что? — спросил Флорант, Что происходит? Рамело хотела было ответить, но стоны, доносившиеся из Илькова, которого не было видно, заглушали ее слова, И казалось, что стонет та женщина, которая стоит на пороге комнаты и шевелит губами. Ничего не понимая в этой путанице, Флоран болезненно морщился. — Что говорит Рамило? Она, не оборачиваясь, протянула руку и затворила дверь. Стоны звучали теперь глуши. И Флоран расслышал самое главное. Опасения акушерки оправдались. Нужно немедленно принять решение. — Жизнь матери в опасности. Что, — Что-что? — недоверчиво переспросил он. — Вы, вероятно, преувеличиваете. Он оставался рабом своего характера. Он требовал доказательств, уточнений. Время не терпело отлагательства, а Рамело приходилось все разъяснять Флорану. Благодаря искусным действиям повивальной бабки уже показался ребенок, то есть первый из близнецов, ибо, несомненно, должна родиться двойня. У первого ребенка ягодичное положение. Это мальчик. Но схватки прекратились. Обычными средствами больше ничего сделать нельзя. Природа отказывается помочь. Мать ослабела, и от этого страдает ребенок. Необходимо немедленное вмешательство. Или пожертвовать ребенком, извлекая его, или наложить щипцы – а наложение щипцов, когда роженица так ослабела и знурена, грозит ей смертью. Но Флоран с унылой покорностью склонил голову, словно выбор решения, который по праву и обычаям возлагался на мужа, был ему продиктован заранее некой высшей силой. Рамило в глубокой тревоге приоткрыла дверь посмотреть, что творится в спальне. И тогда Флоран отшатнулся. Он услыхал голос Лидии. Господи, молила она, задыхаясь, Господи, жалься надо мной. Сделай же, сделай так, чтобы мне не мучиться больше. Она пробормотала несколько латинских слов, и вдруг, в порыве отчаяния, воскликнула: Да помогите же мне! Рамило схватила Флорана за плечо, силой тряхнула его. Он закивал головой с таким видом, будто хотел сказать «Да-да, я сейчас объявлю свое решение». Очевидно, оно уже не вызывало у него сомнений. Он сомневался лишь в том, что положение так опасно. Женщины трагически относятся к всему, что зависит от них, сгущают краски. Наконец он собрался с духом и беззвучно пошевелил губами. Рамило приблизилось вплотную. Встала на цыпочки, подставила ухо и, получив, наконец, ответ, вздрогнула. Подняв голову, она поглядела мужу Лидии прямо в глаза и выпустила его плечо. Через мгновение она скрылась в спальне. «Присядьте, сударь», — сказал австриец, когда Флоран вошел в гостиную. «Вы побледнели, выпейте вина». Флоран рухнул на софу, взял протянутый ему бокал. Обрадовавшись случаю показать себя человеком сострадательным и образованным собеседником, австрийский лейтенант не собирался молчать. Такие минуты, господин Бусардель, всегда являются тяжелым испытанием,